Глава 15, Кол проснулся от того, что за дверью его спальни кто-то ходил. Первой его мыслью была, что Тамара или Аарон прозанимались в общей комнате допоздна. Но шаги были слишком тяжелы для его друзей, а раздавшиеся вслед за ними голоса определенно принадлежали взрослым. В голове невольно пронесли слова Аластера: Они не жалеют никого, даже детей. Лишившись сна, Кол лежал на спине и смотрел в потолок, пока кристаллы лампы на стене не вспыхнули. Он достал из тумбочки Мири и спрыгнул с кровати, поморщившись от прикосновения стоп к холодному каменному полу. Без защиты теплых одеял холодный воздух тут же начал просачиваться под тонкую пижаму. Дверь открылась, и он поднял руку с Мири. В проеме стояли три мастера и смотрели на него. Все были в своих обычных черных одеждах, а на лицах застыла мрачная серьезность. Взгляд мастера Лимуэля метнулся от лица кола к кинжалу в его руке. Руфус, твой ученик неплохо подготовился. Кол не знал, что ответить. Сегодня оружие тебе не понадобится, сказал мастер Руфус. Оставь Семирамиду на постели и пойдем с нами. Кол, покосившись на свою пижаму с Лего, нахмурился. Я не одет». «Неплохо подготовлен к неожиданностям», — заметил мастер Норт. «Но куда хуже к послушанию». Он щелкнул пальцами. «Опусти нож». «Норт», — не замедлил отреагировать мастер Руфус, — «оставь дисциплину моих учеников мне». Он подошел к Колу, который совсем растерялся. Полный воспоминаний о странном поведении Дрю, отцовских предостережениях и жутковатом пророчестве поглощенного в его голове была настоящая каша — И лишиться кинжала ему точно не хотелось. Рука Руфуса сжалась на запястье Кола, и тот выпустил Мири. Что он еще мог сделать? Кол знал мастера Руфуса. Уже несколько месяцев он делил с ним пищу и обучался у него. Руфус стал частью его жизни. Он спас его от поглощенного. «Он не причинит мне зла», — сказал себе Кол. «Никогда, чтобы не говорил мой отец». На краткое мгновение на лице Руфуса появилось странное, неопределимое выражение, но оно тут же исчезло. «Пойдем», — повторил он. Кол вышел вслед за мастерами в общую комнату, где их уже ждали Тамара и Аарон. Обоих тоже явно вытащили из постели, на Аароне была футболка, почти прозрачная после бесчисленных стирок, и тренировочные брюки с дыркой на колени. Светлые волосы стояли дыбом, как лебединый пух, и он едва удерживал глаза открытыми. Тамара же была во оружие. Ее волосы были тщательно заплетены в косу, и на ней была розовая пижама с надписью на груди «Я дерусь, как девчонка» над изображением мультяшных девочек в боевых позах ниндзя. «Что происходит?» — одними губами спросил их Кол. Аарон пожал плечами, а Тамара покачала головой. Похоже, им было известно не больше, чем ему. Хотя для Тамары уже этого было достаточно, чтобы не находить себе место от волнения. «Сядьте!» — приказал мастер Лемуэль, — и, пожалуйста, пошевеливайтесь. как ты мог заметить, нет никакой нужды их специально подгонять. Так тихо произнес мастер Руфус, что конец его фразы был едва различим. — Дело серьезное, — сказал мастер Норт, когда Кол, Аарон и Тамара опустились на диван. Тамара широко зевнула, забыв прикрыть рот, что говорило о чудовищной усталости. — Кто-нибудь из вас видел Дрю Уоллеса? «Есть свидетели, что он выбежал за вами из столовой и выглядел при этом расстроенным. Он что-нибудь вам говорил? Рассказывал о своих планах?» Кол нахмурился. В последнюю их встречу Дрю вел себя слишком странно, чтобы о чем-то болтать. «О каких планах?» «Мы говорили об уроках», — ответил Аарон. «А потом Дрю нагнал нас в коридоре, и он хотел поговорить с Колом. О поглощенном он выглядел страшно напуганным». Кол не знал, что еще добавить. И нового объяснения поведению Дрю не находилось. Спасибо, ⁇ кивнул мастер Норд. А теперь возвращайтесь к себе в комнаты и переоденьтесь в форму. Нам будет нужна ваша помощь. Дрю покинул магистериум где-то после 10 вечера. И мы узнали об этом только благодаря другому ученику, который встал ночью попить воды и обнаружил его записку. Что было в записке? ⁇ спросила Тамара. Мастер Лимуэль сердито посмотрел на нее. А мастер Норд казался удивленным, что кто-то решился его перебить. Просто они оба плохо знали Тамару. «Что он намерен сбежать из магистериума?» Тихо ответил мастер Лемуэль. «Вы понимаете, как это опасно, когда снаружи бродят без присмотра маги-недоучки?» «Не говоря уже об охваченных хаосом животных, обитающих в лесах и в округе». «Необходимо найти его». Мастер Руфус медленно кивнул. «Вся школа присоединится к поискам. Так мы охватим больший периметр». Надеюсь, это объяснение достаточно, Тамара, потому что время поджимает. Вспыхнув, Тамара встала и направилась к своей спальне. Аарон и Кол к своим. Кол в замедленном темпе натягивал на себя серую форму, толстый свитер и толстовку на молнии. Адреналин, забурливший в крови после пробуждения магами, успел весь сгореть, и до сознания мальчика начало доходить, как мало он успел поспать. Но мысль о Дрю, блуждающем в темноте, заставила его встрепенуться почему он решил сбежать кол потянулся к своему браслету попутно скользнув пальцами по браслету алластера и его загадочному письму адресованному мастеру руфусу ему вспомнились слова отца кол послушай меня ты не знаешь кто ты ты должен убраться оттуда как можно скорее это он должен был бежать а не дрю в дверь постучали и в комнату вошла тамара Она уже переоделась в форму и переплела волосы в две косы, уложив их вокруг головы. В ней чувствовалась бодрость, которой ему так не хватало. — Кол, — позвала она, — идем скорее. — Что это? — Что, что? Он опустил взгляд и лишь сейчас понял, что оставил ящик тумбочки выдвинутым, и браслет Алластера и его письмо были как на ладони. Он поспешно смахнул браслет вглубь и всем телом навалился на ящик, закрывая его. — Это браслет моего отца! «С тех времен, когда он сам был в магистериуме». «Можно посмотреть?» Не дожидаясь ответа, Тамара сунула руку внутрь ящика. Ее глаза удивленно расширились, когда она посмотрела на браслет вблизи. «Он должно быть был выдающимся учеником. С чего ты взяла?» «Из-за камней. И...» Она вдруг осеклась и заморгала. «Это не может быть браслет твоего отца. Но, может, он принадлежал маме?» «Нет», — отрезала Тамара. Мы видели отпечатки их ладоней в зале выпускников. Они оба окончили школу, Кол. Кому бы не принадлежал этот браслет, он навсегда остался учащимся Серебряного года. Это не золотая пластина. Она отдала браслет Колу. Он принадлежит кому-то, кто так и не окончил магистериум. Но... Кол запнулся, увидев вошедшего в комнату Аарона. Его кудрявые волосы прилипли к лбу. Видимо, плеснул себе воды в лицо, чтобы проснуться. «Ребята, идем», — сказал он. Мастер Лимуэль и мастер Норта уже ушли, а Руфус вот-вот готов выбить двери. Под любопытным взглядом Тамары Кол сунул браслет в карман, и они последовали за мастером Руфусом по туннелям. Больная нога Кола почти не сгибалась, что часто бывало с ней по утрам, и идти быстро он не мог. Аарон и Тамары шли с его скоростью, и в кое веки его это не раздражало. По пути они слились с основным потоком учеников, возглавляемых своими мастерами среди которых был Лимуэль и Норт. Все дети были растеряны и обеспокоены, как и ученики мастера Руфуса. Еще несколько поворотов, и они оказались у двери. Мастер лимуэль открыл ее, и они зашли в пещеру, в конце которой был проход, откуда дул сильный ветер. Они собирались выйти наружу, но через другой вход, не тот, которым они воспользовались в день прибытия в школу. В голой каменной стене были врезаны гигантские металлические ворота. Их явно выковал мастер по металлу. Железные с тонкой резьбой по всей поверхности. Они сужались кверху, доставая почти до потолка пещеры. На воротах было написано: Знания и поступки едины и неразделимы. Выход на задание. Кол вспомнил мальчика на носилках с ужасными ожогами на пол тела, и вдруг сообразил, что тогда в Суматохе совсем не обратил внимания на врата, откуда его внесли. Кол. — Тамара? — Аарон? — позвал их мастер Руфус. Рядом с ними стоял высокий кудрявый Алекс с непривычным мрачным выражением лица. На нем тоже была форма, поверх которой он накинул что-то вроде теплого плаща, а на руки натянул перчатки. — Вас поведет Александр. Не отходите от него далеко. Мы будем держаться на расстоянии слышимости. Вы прочешете ту часть территории, куда выходит один из малоиспользуемых выходов из магистериума. Ищите следы Дрю а если вдруг заметите его самого, позовите. Мы думаем, он куда с большей готовностью довериться одному из учеников своей параллели, чем мастеру или старшим ребятам, вроде Алекса. Кол задумался. Почему мастера считали, будто Дрю предпочтет послушать другого ученика, а не их? Может, они знали что-то о побеге Дрю, о чем предпочли умолчать? И что нам делать потом? Спросил Аарон. Как только вы его заметите, Алекс даст сигнал мастерам, «Вам нужно будет поддержать с ним разговор, пока мы не подоспеем». «Вы с учениками мастера Мелагрос пойдете на восток». Он махнул рукой в сторону лесных массивов, и мастер Мелагрос первая направилась туда, а Селия, Джаспер и Гвенда следом за ней. «Ученики бронзового года пойдут на запад, медного — на север, а серебряного и золотого — те, кто не помогает мастерам — на юг и на север». «А что с охваченными хаосом животными, которые живут в лесу?» — спросила Гвенда они могут напасть на нас. Мастер Милаграс посмотрела на Алекса и еще одного ученика из старшего года. «Вы будете не одни. Держитесь вместе, и если возникнет проблема, тут же дайте нам знать. Мы будем неподалеку». Какие-то группы учеников уже направились в темноту. Над ними бестелесными лампами летели светящиеся сферы. Они тихо переговаривались и перешептывались, углубляясь в лес. Кол и остальные пошли за Алексом. Когда последний ученик вышел из врат, они захлопнулись с пугающим гулким грохотом. «Они всегда так закрываются», — пояснил Алекс, заметив выражение лица кола. «Идемте, нам сюда». Он пошел по темной тропинке, ведущей прямо в лес. Кол тут же запнулся о какой-то корень. Аарон, который лишь ждал повода и был всегда рад оказаться полезным, зажег свой голубой огненный шар и с довольной улыбкой наблюдал, как он вращается над его пальцами, освещая все вокруг. «Дрю!» громко позвала Гвенда. Издалека доносилось эхо криков других учеников Железного года. «Дрю!» Джаспер потер глаза. На нем было нечто вроде подбитого мехом пальто и шапки с ушками, которая была ему явно великовата. «Почему мы должны подвергать тебе опасности из-за какого-то слабака, который решил сдаться и свалить?» проворчал он. «Не понимаю, почему он решил уйти посреди ночи?» — обеспокоенно произнесла Селия, обхватив себя руками. Она дрожала, несмотря на длинную ярко-голубую куртку с капюшоном. — В этом нет никакого смысла. — Мы знаем не больше вашего, — отозвалась Тамара. — Но если Дрюс бежал, у него должна быть какая-то причина. — Он просто трус, — фыркнул Джаспер. — Вот вам единственная возможная причина. Земля в лесу была слегка припорошена снегом. Низкие ветки нависали над головами ребят, и даже света от огненного шара Ара нахватало, чтобы оценить их пугающие острые голые сучья. «И чего же он, по-вашему, боялся?» — спросил Кол. Джаспер не ответил. «Мы должны держаться вместе», — напомнил им Алекс, пуская вокруг них три шара золотистого пламени, и чтобы они не выходили за их границы. «Если заметите или услышите что-нибудь, сразу говорите мне. Сами никуда не бегите». Тамара, хрустя подмороженными листьями, нагнала Колу и пошла рядом с ним. «Итак», — тихо сказала она, — «с чего ты взял, что браслет принадлежал твоему отцу?» Кол оглянулся на остальных, прикидывая, могут ли они услышать. «Потому что он его прислал». «Тебе?» — Кол помотал головой. «Не совсем. Я его... нашел». «Нашел?» — с подозрением переспросила Тамара. «Я знаю, ты считаешь его чокнутым. Он бросил в тебя кинжал». «Он бросил его мне!» — поправил ее Кол. «А затем он отправил этот браслет в магистериум. Думаю, он что-то хотел этим сказать. Предупредить их». «О чем, например?» «О чем-то связанном со мной», — признался Кол. «Хочешь сказать, тебе угрожает опасность?» В голосе Тамары звенела тревога, но Кол ничего не ответил. Он не знал, как продолжить разговор, не выложив все подробности. Вдруг с ним действительно что-то не так? И сможет ли Тамара сохранить все в тайне, Как бы не страшна оказалась правда. Ему очень хотелось довериться ей, ведь она успела рассказать ему о браслете больше, чем он узнал сам за все месяцы, что тупо его рассматривал. О чем болтаем? Аарон отстал, чтобы поравняться с ними. Тамара тут же замолчала, переводя взволнованный взгляд с Аарона на Колла и назад. Колл понял, что она не собирается ничего говорить Аарону до тех пор, пока он ей не разрешит. От этой мысли на душе его потеплело. У него еще никогда не было друзей, которые готовы хранить его секреты. Этого оказалось достаточно, чтобы решиться. Мы говорим об этом. Он вытащил из кармана браслет и отдал его Аарону. Тот принялся рассматривать его, пока Кол рассказывал им обо всем, что случилось. О его разговоре с отцом и предупреждении, что Кол не знает, кем он является на самом деле. О письме, которое Аластер прислал Руфусу вместе с браслетом, где он молил его лишить Колла магии. «Лишить тебя магии?» От возмущения Аарон забыл понизить голос. Тамара зашипела него. Аарон продолжил уже шепотом. «Зачем ему просить об этом Руфуса? Бред какой-то». «Не знаю», – прошептал в ответ Кол, обеспокоенно поглядывая вперед. Они начали подниматься на пологий холм, и все внимание Алекса и остальных ребят, которые продолжали звать Дрю, было сосредоточено на том, чтобы не споткнуться о какой-нибудь корень и не упасть. «Я ничего не понимаю». «Одно ясно. Этот браслет должен был о чем-то сказать Руфусу», – заметила Тамара. «Он явно что-то значит. Только я не знаю, что». «Может, мы бы поняли, если бы узнали, чей он», – предположил Аарон. Он вернул браслет колу, и тот затянул его на руке поверх своего и спрятал под рукавом. «Он принадлежал тому, кто так и не окончил школу. Кому-то, кто покинул магистериум, когда ему или ей было 16-17 лет, или же тому, кто умер здесь». Тамара еще раз, сощурившись, смотрелась в маленькие медальки с какими-то символами. «Я точно не знаю, за что их дают. За отличие в чем-то. Но в чем именно? Если бы мы знали, это бы что-то прояснило. Еще я понятия не имею, что значит этот черный камень. Впервые такой вижу». «Давайте спросим Алекса», предложил Аарон. Ни за что». Кол помотал головой и на всякий случай обвел взглядом остальных ребят, пробирающихся по темному снежному лесу. «Вдруг со мной действительно что-то не так, и он сразу сможет об этом узнать, лишь взглянув на браслет?» «С тобой все так», — уверенно заявил Аарон. Он был из тех, кто при любых обстоятельствах сохраняет веру в других. «Алекс», — громко позвала Тамара, — «Алекс, можно тебя кое-чем спросить?» «Тамары Тамара, — зашипел Кол, но юноша уже сбавил шаг, чтобы поравняться с ними. «Что такое?» В его голубых глазах светилось любопытство. «У вас все в порядке?» «Я всего лишь хотела попросить тебя показать нам свой браслет!» Тамара бросила в сторону Колу успокаивающий взгляд. Кол немного расслабился. «А, да, конечно!» — кивнул Алекс и, расстегнув свой браслет, отдал его девочке. На кожаной основе крепились три металлические пластины. Последняя была бронзовой. В него также были вставлены камни. Красный, оранжевый, голубой, сине-фиолетовый и красновато-оранжевый. «Зачем они?» Невинно поинтересовалась Тамара, хотя что-то подсказывало Колу, что она и так знала ответ. «Они отмечают выполнение заданий». Алекс говорил сухо и по делу. Было не похоже, что он хвастается. «Это дается за успешное рассеивание огнем элементаля Этот — за создание иллюзий с помощью воздуха». «А за что могут дать черный?» — спросил Аарон. Глаза Алекса заблестели, и он уже открыл рот для ответа, но его перебил вопль Джаспера. «Смотрите!» С вершины следующего холма в небо ударил яркий луч света. Все на мгновение застыли, напуганные происходящим. «Никому не двигаться!» — рявкнул Алекс и бросился в сторону света. Спускался он, то скользя на подошвах, то вновь переходя на бег. Неожиданно в воздух взорвался множеством звуков. Другие группы начали кричать или окликать друг друга. Небо над ними прочертил какой-то силуэт, что-то чешуйчатое и змеевидное, но Алекс не смотрел вверх. «Алекс!» — закричала Тамара, но юноша ее не слышал. Он уже добрался до подножия холма напротив и начал взбираться по нему. Чешуйчатая тень кружила прямо над ним. Теперь уже все дети начали кричать, чтобы предупредить Алекса. Все, кроме Колла. Тот молча побежал за ним. Спускаясь, он поскользнулся и едва не упал, из-за чего больную ногу будто нашпиговали раскаленными щепками, но это его не остановило. Краем уха он услышал, как Тамара зовет его — А Джаспер кричит, «Нам сказали не двигаться!» Но Кол не обратил внимания на них. Он хотел быть таким, каким считал его Аарон, с которым все так, как надо. Он добудет на свой браслет знаки успешного выполнения миссий, и он не побежит от опасности, а бросится в нее с головой. Споткнувшись о какой-то камень, Кол упал и скатился к самому подножию холма, больно ударившись локтем о торчащей земли корень. «Да уж», — подумал он, — «не самое удачное начало». Поднявшись, он приступил к подъему. Благодаря вырывающемуся из вершины холма лучу, видно стало гораздо лучше. Света хватало, чтобы обозначить каждый камешек и каждую ямку. Чем выше кол взбирался, тем круче становился угол подъема. Последний фут он преодолел на коленях и в изнеможении заполз на плоскую вершину. Что-то огромное пронеслось мимо него, обдав его порывом ветра и бросив в глаза песок. Кол закашлялся и тяжело поднялся на ноги. «На помощь!» — услышал он слабый зов. «Пожалуйста, помогите мне!» Кол оглянулся. Луч исчез, и вершину холма, увитую корнями и заросшую кустарником, теперь заливал лишь свет луны и звезд. «Кто здесь?» — спросил он. И услышал что-то вроде прерывистого всхлипа. «Кол!» Продираясь сквозь цепкие заросли, Кол пошел на голос. Позади кто-то продолжал выкрикивать его имя. Он отпихнул несколько камней, мешающих пройти, и соскользнул по короткому склону, оказался в тенистой впадине с колючими кустарниками. В противоположной ее части на земле кто-то лежал. «Дрю?» — позвал Кол. Худой мальчик с трудом повернулся. Одна его нога, вывернутая под неестественным и явно болезненным углом, торчала из какой-то ямы, похожей на сусличу нору. Из-за спины Кола в воздух поднялись две неяркие световые сферы. Кол оглянулся. Судя по всему, они приплыли с соседнего холма, где осталась его группа. С такого расстояния он едва мог различить силуэты ребят, а вот они, скорее всего, вообще его не видели. «Кол!» Залитое слезами лицо Дрю блестело в лунном свете. Кол подбежал к нему. «Ты застрял?» – спросил он. «Ну ну да», – зашептал Дрю. «Я хотел сбежать, но в итоге ушел недалеко. это Это такое унижение!» У него зуб на зуб не попадал. На нем была лишь тонкая футболка и джинсы. Кол не мог поверить, что он в таком виде решился на побег из магистериума. «Помоги мне!» — стуча зубами попросил Дрю. «Помоги мне высвободиться! Я должен уйти!» «Но я не понимаю! Что случилось? Куда ты собрался?» «Не знаю!» — Дрю поморщился. «Ты не представляешь, какой он, мастер Лимуэль? Он обнаружил, что иногда, когда я нахожусь под сильным эмоциональным напряжением, у меня все получается лучше. Намного лучше. Я, я знаю, это странно, но я всегда был такой. Я всегда получал за контрольные оценки лучше, чем за домашние задания. Вот он решил, что для получения результата мне нужно постоянно держать в напряжении. Он едва давал мне спать. И лишь изредка решал мне есть так, что я никогда не знал, когда поем в следующий раз. Он постоянно меня пугал дожидался, когда я буду один в темноте, и, и, и натравлял на меня иллюзии чудовищ и элементалей, а, а, а у меня правда получалось лучше. Я хотел стать хорошим магом, но это…» Он отвел глаза и сглотнул. Выпирающий на худой шее кадык дернулся вверх-вниз. «Это слишком. Я больше не могу». Кол внимательно пригляделся к нему. Нынешний Дрю действительно мало напоминал того мальчика, которого Кол видел в автобусе на пути в магистериум. Он похудел, причем сильно. Джинсы буквально висели на нем, и лишь затянутый до конца пояс удерживал их от спадания. Ногти Дрю были все изгрызены, а под глазами у него лежали черные круги. — Хорошо, — сказал Кол, — но в таком состоянии ты точно никуда не пойдешь. Он наклонился и приложил руку к лодыжке Дрю. На ощупь она была ненормально горячей. — Больно! — вскрикнул Дрю. Кол осмотрел часть лодыжки, торчащей из штанины джинсов. Она распухла и потемнела. «Думаю, у тебя перелом». «Ты ты ты, ты уверен?» В голосе Дрю прорезались панические нотки. Кол мысленно потянулся к земле под своими коленями. «Земля хочет скреплять». Он почувствовал, как почва расступается, создавая пространство для потока магии. Так вода поднимается по прочерченной в песке пляже дорожке». Кол направил свою внутреннюю магию в руку, а через нее в Дрю. Дрю ахнул. Кол тут же отдернул ладонь. «Извини». «Нет». Дрю с удивлением посмотрел на него. «Болеть стало меньше. У, у тебя получается». Колу еще никогда не доводилось творить подобную магию. Мастер Руфус рассказывал им об исцелении, но они ни разу в нем не практиковались. Но как-то же у него получилось. Может, в нем на самом деле было все так, как надо». «Дрю! Кол!» Наверху впадины показался Алекс. Позади него в воздухе висел светящийся шар, из-за чего казалось, что вокруг головы юноши горит нимб. Он бегом спустился и едва не врезался в них. В лунном свете его лицо было белым, как мел. Кол отодвинулся. «Дрю застрял! Кажется, у него сломана лодыжка!» Алекс наклонился над мальчиком и коснулся земли в том месте, откуда торчала его нога. Кол тотчас ощутил себя полным идиотом. Почва посыпалась в стороны, и Алекс, ухватив Дрю под мышки, легко его вытащил. Дрю громко вскрикнул от боли. «Ты меня не слышал? У него лодыжка сломана!» Начал Кол. «Кол, у нас нет времени!» Алекс присел, собираясь взять Дрю на руки. «Нужно скорее бежать отсюда П -п почему От ужаса Дрю совсем перестал шевелиться. «Что происходит?» Алекс с тревогой огляделся по сторонам. Кол вдруг разом припомнил все страшные истории, которые он слышал о лесах за пределами школьных пещер. «Охваченные хаосом!» — догадался он. «Они здесь!»